— радостно ответил я. — Это хорошо, разумеется, что ты не падаешь духом, но двойку твою исправлять надо, чтобы вся школа не сползла из-за тебя вниз по спортивным показателям. — Еще бы! Можете на меня положиться! — Нет, сам ты не сумеешь. — А выходить надо, друг, из этого постыдного положения. Мне вот и поручено помочь тебе. — «Это замечательно!» — воскликнул я, будто мы говорили о каких-нибудь очень приятных вещах. «Где же мы будем с тобой заниматься?» — продолжал Власов, немного озадаченный моим смехом. «В спортивном зале или внизу, во дворе?» «Это, я думаю, не подойдет. Серьезной работы там не получится. Мешать будут». «И в самом деле», — подумал я, — «если мы будем заниматься в спортивном зале или во дворе...» Все сразу поймут, что Власов приходил ко мне из-за двойки. А ребята между тем даже бегать по коридору перестали, тыкали нас пальцами и сообщали друг другу, «Смотри, смотри, Власов нашего кешку обнимает». Вообще-то он меня не обнимал, а просто положил руку мне на плечо. Наверное, жалел меня, сочувствовал мне, как двоечнику. Не понимал, что я в этот момент самый счастливый человек на всем нашем этаже. Ну, а со стороны казалось, что он меня обнимает. «Я так думаю. Удобнее всего будет дома», — сказал Власов. «У тебя? То есть у вас?» — спросил я. «Называй меня на «ты». Не важно, что я в десятом классе. Все, как говорится, там будете». «Значит, у тебя дома?» «Лучше, я так думаю, у тебя. В привычной обстановке ты быстрее добьешься успеха». «Власов придет ко мне домой». Это даже во сне не могло присниться. Сам Власов! И хоть дом мой совсем близко от школы, всего пять минут бега, я очень долго объяснял Власову, как до него добраться. Так я растянул наш разговор на всю перемену. Это произвело на ребят очень большое впечатление. — Кеш, а Кеш, о чем он с тобой разговаривал? — спросил староста в тот самый, который еще час назад назвал меня Хлюпиком. — Да, есть у нас с ним одно дело, — ответил я. — У тебя с Власовым? — Да, с ним. — А о чем он тебя спросил? Ты еще ответил, — можете на меня положиться. — Не могу сказать, это, знаешь, неудобно. Есть у него ко мне одна просьба. — К тебе? — Что ж тут такого? Он еще сегодня часа в три ко мне домой зайдет. — Ну, а у тебя, князев, что нового? — Ровно в три часа я вышел к подъезду встречать Власова, просто не усидел дома. И вдруг я почувствовал, что за мной следят. Бывает так, что чувствуешь чужой взгляд на расстоянии, даже спиной чувствуешь или затылком. А тут наблюдали прямо из подворотни дома, который стоял напротив через дорогу. Это были ребята из нашего класса во главе со старостой Князевым. Все ясно. Явились проверять, придет ли ко мне Власов. Я, конечно, сделал вид, что никого из них не заметил. А минут через пять или десять показался Власов. Он шел не торопясь, высокий, красивый такой. Я прям залюбовался, мысленно залюбовался, потому что из-под не за мной наблюдали ребята. — Зачем же ты на улицу вышел? — удивился Власов. — Я так полагаю, нашел бы твою квартиру сам. — Ничего, ничего, не смущайся! — — Громко, чтобы меня услышали в подворотне, — сказал я. И, приподнявшись на цыпочки, похлопал Власова по плечу. Но когда Власов поднялся к нам на третий этаж, он в самом деле как-то засмущался. Вместо того, чтобы сразу приступить к занятиям по физкультуре, стал для чего-то разглядывать фотографии двух моих дедушек и одной бабушки, которые висели на стене. — А бабушка у тебя была, надо так думать, красавица, — задумчиво произнес он. Почему была? Она и сейчас жива и здорова. Нет, я в смысле ее внешности. Очень красивая. Вот здесь, значит, вы и живете? В этих двух комнатах? Да, а там, в других двух комнатах, есть соседи, стала объяснять я, словно был экскурсоводом по нашей квартире. И ванной комнаты еще есть, и кухня. Хорошо, сказал Власов. Очень у вас хорошо. Он каким-то странным и даже, как мне показалось,